Глава 21 Стоя у самой кромки на вершине полуразваленной башни, Эмико смотрит на север. Она ничего не может с собой поделать. Приходит сюда каждый день с тех пор, как Райли подтвердил, что деревня пружинщиков существует, с тех пор, как Андерсон сама только упомянул о ней. Даже в постели с Андерсоном или у него дома. Тут иногда оставляют девушку у себя и платят столько, сколько ей не заработать в баре за несколько дней. А Мико думает только о месте, где нет клиентов и хозяев. Север. Она глубоко втягивает воздух и чувствует запах моря, горящего навоза и аромат ползучих орхидей. Там, внизу, волны широкой дельты Чао-Праи полещут о стены дампы-плотины. Вдали проступает плавучий район Танбури. Шаткие бамбуковые плоты, дома на сваях. Из воды среди останков затонувшего города выступает пранк храма Зари. Север. Из задумчивости ее выводят крики снизу. Спустя мгновение мозг начинает отделять слова от шума, а еще через секунду переключает языковой режим с японского на тайский. Звуки становятся словами, слова-воплями. «Всем спокойно!» Нет! Нет-нет-нет! Лечь!» «Маплон дияони. Лицом вниз!» «Пожалуйста, не надо! Нет-нет-нет! Лежать!» Мико, склонив голову, внимает перебранки. «У нее хороший слух. Еще один дар создателей наряду с гладкой кожей и собачьим стремлением служить». Снова крики, топот, треск. По спине пробегает холодок. На девушке только брюки в обтяжку и едва прикрывающий грудь купальник. Остальное, уличное, она приготовила и оставила внизу. Кричат уже громче. Кто-то страшно вопит от боли, дикой первобытной боли. Белые кители, облава, накатывает волна адреналина. «Нужно успеть уйти с крыши». Амико подбегает к лестнице и замирает, услышав топот на нижних пролетах. «Отделение 3. Все чисто. Фланги. Все спокойно». Она, захлопывая дверь, прислоняется к ней спиной. Понимает, что попала в ловушку. Китили уже на лестнице и бежит искать другой выход. «Проверить крышу». Эмико замирает на самом краю. В тридцати футах ниже выступает ближайший балкон, часть Пенхауса. Когда-то жилье в башне считалось роскошным. От вида крохотного пятачка кружится голова. Под ним огромная пустота до самой дороги, по которой идут люди размером не больше жучков. Пары ветра толкает к самому краю. Эмиков взмахивает руками, едва не падает, будто духи воздуха хотят ее убить. Снова смотрит на балкон. Нет. Невозможно. И бежит обратно, выискивая по пути, чем бы заклинить дверь. Кругом только обломки кирпичей, черепицы, досохнущие на веревках белье и больше ни... Тут и Мико замечает черенок старой швабры. Хватает его, силой упирает в раму. Петли так проржавели, что дверь прогибается. Всепогодка крепче железа. Морщась, она нажимает еще сильнее. Надо искать другой вариант. Пометавшись, как и полоумевшая крыса, девушка уже закипает изнутри. Жирный красный шар солнца ползет к горизонту. По разбитой крыше протянулись длинные тени, среди которых она кружит в панике. Тут ее взгляд падает на белье. А если спуститься по веревке? Амико пробует порвать одну. Та слишком крепкая. К тому же хорошо привязана. Дергает еще раз. За спиной от удара вздрагивает дверь. Кто-то ругнувшись кричит. Открывай! Снова сильный удар. Распорка пока держит. Ни с того, ни с сего в голове всплывают слова генда Самы. Говорящего Эмико. Ты совершенно. Ты идеально. Ты восхитительно. Вспомнив слова старого мерзавца, Она, оскалившись, дергает веревку сильнее, вкладывая в рывок ненависть к этому змею, который любил ее, а потом взял и просто вышвырнул. Веревка режет пальцы, но не поддается. Генда сама. Предатель. Вот так она и умрет. Идеальная. Но обратного билета почему-то недостойная. Я сгораю. Идеальная. Еще один глухой удар, и дверь трещит. Эмико бросает веревку и снова начинает отчаянно искать другой вариант спасения. Кругом только камни да воздух, будто в горах на большой высоте. На идеальной высоте. Из проема летят куски разбитой петли. Дверь немного отходит от косяка. Оглянувшись последний раз, девушка бежит к краю здания в надежде все таки найти там какой-нибудь спуск и резко замирает, размахивая руками перед бездной. Только ветер. Не ухватиться, не слезть. Она опять смотрит на веревки. А если... Дверь слетает с петель. Из проема с пружинными пистолетами перевес выскакивают двое белых кителей. Застывают на мгновение, замечают Амико, и уже на бегу кричат «Эй ты, иди сюда!» Она смотрит вниз. Люди на улице не больше точек, балкон размером с почтовый конверт. «Стоять! юдиауни! Китили мчат к ней со всех ног, уже оставили позади пол крыши, но при этом движутся поразительно медленно, не быстрее, чем течет мед в холодный день. Эмико глядит на них озадаченно. До чего неторопливый бег? Словно вокруг не воздух, а рисовая каша. Каждый жест будто растянут. С ними то же, что и с тем человеком, который хотел ее зарезать тогда на улице. Все происходит на невероятно немыслимо низкой скорости. Идеальная. Улыбнувшись, она делает шаг на выступ крыши. Кители раскрывают рты, хотят что-то крикнуть. Поднимают и наводят пистолеты. Эмико смотрит прямо в узкую щель дула. Мелькает мысль. А вдруг замедлилась именно она? И вдруг тоже произошло из силы тяжести? Порывы ветра влекут ее прыгнуть. Духи воздуха толкают, накидывают на лицо сеть черных волос. Девушка отбрасывает их в сторону. С умиротворенной улыбкой смотрит на преследователей. Те все бегут, все целят. И делает шаг назад. Глаза кителей лезут на лоб. Пистолеты вспыхивают красным. Из стволов вылетают диски. Один, второй, третий, считает Амико. Четвертый, пятый. Гравитация рывком утягивает ее вниз. Диски лезвия и люди исчезают. Она силой ударяется о балкон. Колени бьют в подбородок. Лодыжку сильно выкручивает. Скрипит металл. Ее отбрасывает к ограде, которая от толчка вылетает наружу. Эмико падает следом, но успевает схватить рукой обломок медных перил и повисает над бездной. Пространство соблазняет свободным падением, подталкивает порывами горячего ветра. Тяжело дыша, девушка подтягивает себя вверх по накренившемуся балкону. Ее трясет. Болят ушибленные места, но руки и ноги действуют, кости целы. «Идеально!» Эмико забрасывает ногу и ползет в безопасное место. Скрежещет металл старинных креплений. Она вся горит и хочет только одного — лечь и соскользнуть с шаткого выступа в пустоту. Наверху кричат. Белые кители выглядывают с крыши, наводят пружинные пистолеты. Диски летят вниз серебряным дождем, а рикошетом выбивают искры. Взарезают ее кожу. Страх придает сил. Амико бросает себя на стеклянные двери. Идеально. Искры осколков спарывают ладони. В облаке острова Крошева она вваливается в чье-то жилище и бежит, превращаясь в размытое пятно в глазах изумленных людей. Неимоверно медленных, словно замерзших. Распахнув с очередную дверь, Амико выскакивает в коридор видит белых кителей и мчит прямо сквозь толпу, слыша растянутые удивленные возгласы к лестнице. «Вниз, вниз, вниз по ступеням», оставляя преследователей и их крики позади, далеко наверху. Ее кровь превратилась в жидкий огонь, пролеты пышут жаром, перед глазами плывет. Споткнувшись, она приваливается к стене, даже горячий бетон холоднее ее кожи. И оступаясь, бежит вперед. Слышен звук погони, возгласы и топот ботинок. Вниз по спирали, сквозь кучки жильцов, распихивая перепуганных облавой людей, в голове от перегрева каша бредовых мыслей. Крохотные капельки пота выступают через бессмысленно мелкие поры, но в горячем влажном воздухе чувства прохлада они не приносят. Девушка еще никогда не ощущала на себе влагу, только вечную сухость. Она задевает кого-то, и человек отскакивает, испуганный жаром ее кожи. А лает. В толпе не скрыться. Конечности мелькают, как у мультяшных персонажей в детских блокнотах, которые надо перелистывать веером. Стремительно, но так угловато, что люди не сводят глаз. Протиснувшись в дверь, ведущую с лестницы, она выбегает в коридор и прислоняется к стене. В теле такое пекло, что почти невозможно разлепить глаза. Я прыгнула, прыгнула. Адреналиновый шок. Смесь ужаса и амфетаминовой эйфории. Ее трясет. Характерная дрожь пружинщиков. Все внутри закипает, накатывает слабость. Прижавшись к стене, она впитывает прохладу камня. Воды. Льда. Сдерживая дыхание, Мико пробует расслышать, где сейчас преследователи. Но в голове шум и туман. Далеко ли уже убежала? Сколько пролетов осталось позади? Продолжай идти. Вперед! Приказывает она себе и тут же падает. Пол холодный. Воздух, вырываясь из легких, царапает горло. Ее топ разорван. На руках и плечах кровавые садины от стекла. Эмико вытягивает руки, растопыривает пальцы и прижимает ладони к камню. Хочет впитать прохладу. Глаза закрываются. Вставай! Но сил уже нет. Еще одна попытка заставить сердце стучать тише, расслышать погоню. Но трудно даже дышать. Ей Так жарко, а пол такой холодный. Девушку хватают. Кто-то вскрикивает. Бросают, хватают снова. Кругом белые кители. Ее тащат вниз по лестнице. Бьют, снова орут. Но она благодарна этим людям, потому что знает. Скоро окажется на улице посреди вечерней прохлады. Их слова пролетают мимо ушей. Мико ничего не понимает. Все вокруг. Лишь неясные звуки и жаркая головокружительная темнота. Говорят, не по-японски, значит, дикари. Никто из них не идеален, как... Внезапно поток воды заставляет ее закашляться. Еще один заливает рот и нос. Девушку трясут, бьют, что-то кричат в лицо. Спрашивают, требуют ответов, потом хватают за волосы и суют лицом ведро с водой. Хотят покарать, утопить, убить, а у нее в голове лишь одно — спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Ученые сделали ее идеальной. Еще минуты и пружинщица, которую сейчас бьют и оскорбляют, остынет.